Но как бороться с этими хищниками? Попробуй, перелови их. А если дезинфицировать воду, дороже обойдется, погибнет много полезных животных. Оказалось, у водяных разбойников-плавунцов есть опасные враги, которые губят их еще в колыбели. Это крохотные наездники Пресвичия и Церафрактус. Длина их не превышает двух миллиметров. в то время как длина крупных плавунцов достигает четырех с половиной сантиметров. Козлов и Нинбург, изучавшие этих крохотных насекомых, сообщают, что они хорошие водолазы. Плавая под водой при помощи трех пар ног, пресвитчая, обыскивает подводные стебли растений и водорослей. Она всплывает наверх, перелетает на небольшие расстояния, вновь ныряет и ищет. Отыскав яйца жука-плавонца, Пресвитчия откладывает в них свои яйца, в каждое до несколько десятков. Вскоре там выводятся личинки, без ног, без крыльев, похожие на крохотную живую запятую. Питаясь желтком яиц-плавонца, личинки растут, превращаются в куколок, из которых выходят уже взрослыми насекомыми. Но прежде чем выбраться из яйца, насекомые справляют там свадьбу. а потом выходит в свет, прогрызает отверстие в оболочке яйца, влетает на поверхность воды и начинает разыскивать кладки яиц плавунцов. Пресвитчия и весьма плодовиты. За лето порой дают по четыре поколения. Это значит, что потомство одной самки может достигнуть нескольких тысяч насекомых. Они-то и не позволяют особенно развернуться разбойнику-плавунцу. Тихая американка. Семнадцать и три десятка Не правда ли это число нелегко даже взором окинуть, не то что выговорить? Вы думаете, речь идет о космических расстояниях до каких-то бесконечно далеких от нас галактик? Если бы так, к сожалению, эта цифра относится к вполне земным делам. Таково ежегодное потомство одного только насекомого, имя которому — тля. Если бы все это потомство выживало, оно без труда могло покрыть поверхность земного шара. Человечество спасается от этой не слишком веселой перспективы прежде всего благодаря тому, что у тли достаточно врагов. Среди многочисленных врагов яблонь Очень опасна кровяная тля, небольшое, длиной всего 1-2 миллиметра насекомое. Если ее раздавить, то из нее выделяется красно-бурая жидкость, гемолимфа, похожая на кровь. Отсюда и возникло название этого вредителя. Кровяная тля нападает на яблони. По происхождению она американка. Вместе с саженцами яблони она пропутешествовала по свету, и благополучно прижилась в Европе, проникла и к нам, на Украину, в Молдавию, на Кавказ, а затем и в Среднюю Азию. В наших условиях, как и в странах Европы, кровяная тля размножается только девственным путем. Партеногенетически, из неоплодотворенных яиц. Ведь у нас нет американского вяза, на котором у этих насекомых осенью происходит нормальное развитие самцов и самок и откладываются оплодотворенные яйца. На яблонях зимуют личинки тлей, реже — взрослые самки. В они забираются в трещины коры, дупла, на корни и другие защищенные от ветров, дождей и морозов места. Весной личинки выползают на крону дерева и начинают питаться его соками. Они растут и превращаются в самых девственниц рождающих личинок. Круговорот происходит с необычайной быстротой. Через 15-20 дней эти личинки также превращаются в самок, те опять рождают новых личинок. И так все лето. От 12 до 17 поколений тлей может появиться на деревьях за один сезон. Тли и их личинки порой сплошь покрывают ветки, тонкие побеги и стволы, отчего образуется своеобразный беловатый пушистый налет на деревьях. Вредители прокалывают кору и непрерывно сосут дерево, отнимая у него питательные вещества и влагу. При этом тлив вводит внутрь тканей растения слюну, которая растворяет клетки и превращает сложные углеводы в сахар.